Ники Мармари, «Лилит», читает актриса Евгения Витта. «Посвящается женщинам, где бы они ни были. Творите себя сами, — так повелевает матерь госпожа Лилит. Лилит, Адама первая жена, та, что была до Евы, ворожея, речами сладкими могла смутить, и змея, и волосом золотым» коли не врет молва. Стареет мир, но так же молода она плетет блистающую сеть, влечет мужчину, чтобы завладеть и сердцем, и душой его сполна. Данте Габриэль Рассети, часть первая. Рай. четвертый год до Рождества Христова. «И сказал Господь Бог, вот.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 обращающиеся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Книга Бытия.